2.32. Мы расходились долго. Снова осматривали трофейное оружие, опять читали письмо, расспрашивали хмурого, но готового к диалогу янтарчика. Отдельно коснулись темы чужака, гонца, которого хранитель отпустил. Посланники неприкосновенны, это закон. Но мэр-мисс не досягаем, он угрожает нам, и у нас крайне мало информации. А тут фанатик, который практически сам шел в руки. Решение Янтарного вызвало некоторое неудовольствие. Логика поступка была ясна, но особо и все равно ворчали. Длилось это ворчание недолго, но факт есть факт. Мы вновь проговорили некоторые моменты произошедшего и принцип, по которому фанатики напали. От их возможностей становилось очень грустно. И, конечно, меня беспокоил Ерс. В итоге я решилась. Отвела парня в дальний угол кабинета и, оставаясь на виду у лорда-директора, пересказала Рыжему все подробности моего слияния с Зеленой. Все зацепки, которые царапали и, как теперь понимаю, являлись признаком будущей потери контроля. Про сражение за тот самый контроль тоже рассказала. Раз мы в похожих ситуациях, Ерс должен знать. Темы делюшки самца я тоже коснулась. Краснее рассказала все как есть, а Ерс, нужно отдать ему должное, не обсмеял. Он выслушал со всей серьезностью. Только уголки губ пару раз дрогнули. «Ты очень отважная девушка», — сказал Рыжий, когда я закончила откровенничать. «Я горжусь тем, что знаком с тобой». После этого я залилась краской вся целиком. И, заметивший такое смущение, Эрвин буквально взвился. Его адекватное отношение к Рыжему сильно пошатнулось. На меня же прирыкнули, пообещав отправить в наряд. Леди Алиса, услыхав угрозу, звонко рассмеялась и сказала странную фразу. «Ты еще за косички ее подергай». Эрвин не понял, я тоже, но оба промолчали, пытаясь сойти за умных. Зато после этого наше собрание плавно завершилось. Милорд Рагер, с леди Алисой телепортировались к себе. Янтарный дух растворился в воздухе, а меня хмуро уведомили о том, что проводит. Не беспокойся, мы сами можем проводить. Вмешался магистр Хип не без ехидства. Поддел. Но лорд Эрфорс принял шпильку за чистую монету и продемонстрировал мастеру боевых искусств внушительный такой оскал. Кажется, Хип. Потом хохотал в коридоре. «Впрочем, мне кажется, я же теперь воплощенная, и слух у меня отличный. Я этот хохот слышала». «Провожу», — повторил Эрф, когда магистр и Ерс вышли. «Да, конечно», — покорно ответила я. И вот странность. До воплощения хотелось ерепениться, дерзить. А тут... Я опустила ресницы и превратилась в саму скромность. Лорд-директор, глядя на это, почему-то застонал, и мы тоже направились к двери. Можно было добраться до девичьей комнаты порталом, но Эрвин предпочел иной путь. По притихшему уже спящему замку мы шли молча. У самой двери в апартаменты лорд Эрфорс поймал мою руку и поцеловал. Он отступил на шаг, кивнул на дверь и попросил. «Скажи подругам, что завтра утром будет общее построение и важные новости». Я улыбнулась. На этом мы расстались. Ну а утром... Это был все-таки шок. Эрвин. Ненавижу такие ситуации. Они поистине отвратительны. Когда выясняется, что я ошибался, а кто-то другой был прав. Здесь и сейчас я понимал, что любимая тетушка... Пылающая идея изменить существующий миропорядок обставила всех. И меня, и Рагора, и даже его Величество Сараса. Ведь оказалось, что леди действительно можно допускать к слиянию. Поразительно, но они ничем не хуже нас. Сначала Алиса, теперь Августа. Причем малышка Эстерт не просто воплотилась, а победила в сложнейшей схватке. Взяла под контроль сущность, перед которой падал на брюхо даже я. Я. Она? Ну, Августа, ну, жёнушка моя будущая. С этими мыслями я стремительно вышел на плац. дошел до середины ровного строя, остановился и повернулся к мокнущим под моросящим дождём кадетам. Набрал в грудь побольше воздуха и объявил. «Господа кадеты, как вам известно, с этого года у нас в высшей военной школе учатся леди. Признаюсь, изначально идея казалась отвратительной. Ведь где леди, где боевая магия? Где юбки, а где марш-броски? Но события последних недель показали, что все немного не так, как мы думали. Сегодня я вынужден признать, что решение о зачислении леди было... разумным». Я вздернул подбородок и окинул стайку изумленных девиц острым взглядом. «Полагаю», — продолжил сурово. «Настало время исправить одну небольшую, но важную несправедливость. Думаю, все поняли, о чем говорю». Ряды кадетов дрогнули. «Будь мы обычным невоенным учебным заведением, по рядам побежал бы шепот, Но все молчали. Лучшие из нас выражали свое удивление лишь подчеркнутой выправкой и увеличенной шириной зрачков. «Мы проведем завершающий этап отбора», — торжественно объявил я. «Леди, вы можете приобщиться к источнику. Испытание пройдет прямо сейчас». Вот теперь строй дрогнул, кто-то из кадеток подпрыгнул. Глаза моей любимой стали поистине огромными, и она сделала глубокий вдох. Потом улыбнулась, но робко. Остальные леди отреагировали не так уж однозначно. Как я понял, это была обычная растерянность. «Так», — рявкнул строго. «Организовано, без балагана, леди и первый курс за мной. Остальные тоже могут присутствовать. Первая лекция для всех отменена». Я развернулся и направился к арке входа в замок. Не оглядывался, но знал, что за мной идут. Преподаватели тоже были оповещены, я пригласил на церемонию всю школу, ведь событие важное, возможно, даже эпохальное. Драконы и те, кому лишь предстоит обрести сущность, должны видеть, как завершился этот исторический отбор. Недолгая прогулка по замку, и мы очутились в нужном коридоре перед частично разрушенной стеной торжественного зала. В пару движений я деактивировал выставленную здесь защиту. Непроницаемая пелена, служившая частью защиты, тоже спала, и все увидели исполинскую голову каменного дракона и зажатый в драконьей пасти шар. Парни не удивились, преподаватели тем более, а леди за моей спиной дружно ахнули. Еще я расслышал, как кто-то странно кашлянул и... Впрочем, неважно. Если кому-то нужно что-то мне сказать, сами подойдут. Я ринулся вперед. Лишь добравшись до уводящих к оку ступеней, остановился и обернулся. В зал стекалась вся школа. лес высоких плечистых кадетов и преподавателей подстать. На их фоне девушки смотрелись тростинками. Более-менее соответствовала только леди Дарина. И она взирала очень гордо. Остоявший справа от девичьей группы Тринг был заметно напряжен. Я мысленно хмыкнул, вспомнив сведения от Валеты и картину, которую наблюдал на балу. Потом подумал и спросил у Тринга напрямую. «Что-то не в порядке?» Преподаватель по физической подготовке напомнил даже не тучу, а целый грозовой фронт. Он точно хотел запретить Дарине проходить это испытание. Но девушка сверкнула глазами так, что возразить воплощенный не решился. «Ну и отлично», — пробормотал я, поднимаясь по ступеням. Очутившись перед оком, вошел в частичную трансформацию, произнес слова заклинания и активировал источник. Потом обернулся, взглянув на притихшую стайку девиц, и подумал, а с кого бы начать? Августа стояла там же со всеми, но к ней происходящее не относилось. Поэтому я жестом велел своей леди отойти в сторону. Что ж, изобретать ничего не будем. Но в зале тринг, который сильно нервничает, поэтому начнем со слабейших. «Леди Флавия», — объявил я. Девушку вдруг забила нервная дрожь. Кадетка и побледнела, и платок откуда-то вытащила, принялась комкать. Побледнела еще больше, заколебалась на несколько бесконечных секунд. Но потом ее стали подбадривать. Дарина, Валета и Пенелопа вместе зашептали слова поддержки. Пенелопа похлопала по плечу, Дарина успокаивающе сжала руку. И Флавия очнулась, сделала шаг вперед. По ступеням Леди поднималась очень медленно, а око следило. Но энтузиазма, как в случае с Августой, каменный глаз не демонстрировал. Источник был спокоен, даже ленив. Когда Флавия очутилась на площадке, желтая радужка ока на миг окрасилась валой, а в сторону девушки ударила легкая, но вполне ощутимая силовая волна. Хм, неожиданный поворот. Флавия пошатнулась, посмотрела непонимающе. «Что это значит?» — выдохнула кадетка. Я кашлянул в кулак. Сказал, испытывая некоторую неловкость. «Это значит нет». Флавия не подходила, обитатели подпространства ее не приняли. На лице леди отчетливо проступил обычный для этих стен вопрос. «Как же так?» Я промолчал и жестом попросил Флавию покинуть площадку. «Леди Пенелопа», — пригласил следующую. Напряженная девица подошла. Она тоже поднялась по ступеням, остановилась перед оком, но после фиксации зрачка ситуация повторилась. Радужка окрасилась в алый, Пенелопу оттолкнула. Изумление девицы было огромным. Лицо вытянулось, а я, будь на месте девиц парней, я бы не удивился, потому что при отборе парней отказа сплошь и рядом. Ведь тут учитывается масса параметров и способности тела, и характера, и состояние психики много всего. Мы не можем знать, как отнесутся к тому или иному человеку сущности. Но тут, да еще после истории с Августой, я подсознательно ждал чуда. «Леди Валетта», — объявил громко. Названная леди подошла. В Валете я сомневался чуть больше, чем в остальных. Ведь обитатели подпространства излишнюю гибкость не ценят. Вероятно, из-за близости к животным драконы любят простые качества — честность, открытость, прямоту и силу духа. А Валета все-таки пошла на сделку с командованием и предала подруг. Теперь она поднималась по лестнице, а силовая волна оттолкнула валет туда же раньше, чем этот подъем завершился. Снова нет. Ленялый хвост, да что происходит? Я был удивлен, но внешне остался абсолютно спокоен. Леди Дарина, возлюбленная лорда Тринга вышла вперед. Над кандидатурой леди Дарины источник размышлял дольше всех. Прошло минуты три, прежде чем девушку отвергли. Тут по залу все-таки прокатился напряженный шепот, а кто-то спросил в полголоса. с оком окон-то все хорошо». Может, правда повредилась? Вдруг кульбиты и что-то нарушили в тонких межпространственных процессах? Или фанатики из Мармиза нанесли какой-то потайной удар? Я уже повернулся к источнику, собираясь задать эти вопросы вслух, а вдруг кто ответит? Но тут рядом возникло золотистое облако, к нам вышел янтарный дух. Лично я к появлению миниатюрного дракона уже привык, но большинство обитателей замка видели хранителя впервые. Кто-то ахнул. Зал снова притих, а янтарчик огляделся с самым скептичным видом. «Ну и что вас удивляет?» Недружелюбно буркнул он. Объективно нас удивляло все. По моей логике, исходя из того, что видел раньше, око сейчас должно дрожать, радуясь возможности воплощения еще нескольких самок. «Вы не понимаете...» Янтарчик смягчился. «С воплощением леди все сложнее. Самок гораздо меньше, они и привередливей, и контактировать с ними сложней. Их мало...» В том числе поэтому они представляют огромную ценность. «Подожди», — вмешался я. «Хочешь сказать, ни одна из этих леди, я махнул рукой, не годится?» «Их отверг источник», — напомнил дух. «Это не мое решение и не твое. Есть какие-то причины, по которым эти леди не могут воплотиться». Я шумно втянул воздух, а янтарный продолжил. Я вообще с самого на начала говорил, что идея с леди плохая. Мое мнение не изменилось. Пусть сидят по домам, нечего им тут делать. Пауза и ворчливая, обращенная к одной конкретной кадетке. Леди Августа, не смотрите на меня так недобро. Я говорю как есть. Мой новый вздох и пусть со скрипом, но я все же принял ситуацию. Зато девушкам признать поражение было сложней. «Что нам теперь делать, лорд Тервин? Голос Валета напомнил мышиный писк. Я задумался. «Если хотите продолжить карьеру в армии, можете поступить в другое военное заведение. Например, в столичное училище. Там нет источника, там учатся только безапостасные, но это не менее престижно». Я помолчал и добавил. «Готов дать вам рекомендации, вы показали себя достойно. У вас есть все шансы на отличное будущее, если не сдадитесь и не опустите руки». Я сказала, в голове мелькнула. «Может, в этом и есть их главное испытание? Проиграть, но не сломаться? Найти другой, не менее важный путь? Новую мечту?» «Мы подумаем», — ответила за всех Дарина. «Благодарим вас, лорд-директор». М да праздника-то не получилось. Зал притих, лица стали хмурыми, а око жизни уснуло, сомкнув каменные веки. «Все, испытание закончилось, все по занятиям», — ровно приказал я. Недолгая заминка, и кадеты потянулись к выходу. Зато девушки остались растерянные, непонимающие. Леди Августа, разумеется, тоже никуда не ушла. «Вам нет смысла оставаться в замке», — произнес я тихо. «Собирайте вещи, чуть позже телепортирую вас в военное ведомство и передам коллегам». Ответа не последовало. Леди стояли как примороженные, я понимал их состояние. Понимал и сочувствовал. С другой стороны, не секрет, что драконы обретают не все. Мы, преподаватели, озвучивали этот риск тысячу раз».